с мнениями и смехотворной верой в гороскопы и магические кристаллы. На любой съемочной площадке актеры меньше всех работают и больше всех болтают. Амерер оружейник. Отвечает за присутствующие на площадке стрелковое и прочее оружие. Психика расстроена до пугающей степени. «Бестбой». Помощник бригадира-осветителей. По объему власти второй после гафера человек. бум оператор Микрофонный оператор. Держит в руках здоровенную деревянную палку с микрофоном на конце. Хорошо развитые бицепсы. чардж Он же пропетимейстер. Десятник. Он же реквизитор. Заведует реквизитом. Чиппи. Стругала. Плотник. Клеппер-лодер. Хлопушник. Заряжающий. Работает с хлопушкой. Заправляет пленку в камеру, проверяет заряд ее аккумуляторов, привинчивает фильтры, чистит линзы и носит футболки. Директор of Photography. Он же синематографер. Он же Lighting камермен Оператор-постановщик. Он же второй оператор, он же постановщик света. Очень похож на крикетного рефери. Человек, который бездельно стоит с каким-то измерительным устройством в руке и разглагольствует о свете. Осветительные приборы он именует «бестиями». Это такие мощные дуговые прожектора. «Волчатами» — малые прожектора. мисарами драчунами. «Блондинками» — «рыженькими» и «кисками». А среди орудий его труда следует отметить затенители, рассеиватели, бликовики, светофильтры, отражающие экраны, расщепители, тубусы и коктейли. «Директор» — режиссер. Носит шерстяной шарф. Других различимых функций не имеет. «Долли» — операторская тележка. Большая тележка, на которой стоит камера, иногда передвигается по рельсам. Отсюда съемка с движения. За операторской тележкой ухаживает, чистит ее и оберегает Долли Грипп, водитель тележки. Мускулистый, всенепременно мужчина, который возит взад-вперед камеру и оператора. Прокладывает вместе с риггерами рельсы и гнет как дорожный рабочий спину, демонстрируя всем свою задницу. Dressing Props. Бутафор. Доставляет на съемочную площадку мебель и прочую бутафорию. Featured Artist. Артист общего плана. Приемлемое обозначение того, что у американцев называется супер. Никогда не говорите статист. first Assistant Director первый помощник режиссера. Именуется просто первым. Что-то вроде старшины, адъютанта и порученца в одном лице. Больше всех кричит и исполняет всю работу. Фокус-пуллер. Ассистент оператора. Отвечает за наводку на резкость и увеличение, которое дает камера. Надеется когда-нибудь стать оператором. Во время обеденного перерыва тайком играет с камерой. Фолли-артист. Художник по звуку отвечает за запись звуковых эффектов для отснятого фильма, шагов, взрывов и прочего.